Глава 150. Восстание Загов. Заги на этом острове организованы намного лучше, чем на Нортоне. По их запаху, я могу сказать, что они намного мощнее обычных особей. Но я не буду уверен, пока не увижу их лично. Если моя догадка верна, то встает вопрос. Как FFC смогли захватить таких мощных существ? Я знаю, что жуки всеми силами стараются покончить с собой, когда люди пытаются их захватить. Вандун печально вздохнул. Он искренне завидовал способности FFC у к р о щ а т ь этих диких Загов. На Нортоне он много раз пытался приручить Зага и сделать его своим питомцем, но постоянно терпел неудачу. Неважно, насколько умен или глуп был этот жук, их единственной реакцией на человека было нападение. Апач упорно старался понять метод, с помощью которого Ван Дун пришел к этим удивительным выводам, но в глубине души считал, что парень просто блефует. «Как ты узнал? Мы ведь не встретили ещё ни одного Зага!» «Да они уже давно следят за нами. Мы уже вошли на их территорию, и сейчас они повсюду!» Ван Дун выпрямил спину и внимательно огляделся. Его глаза сверкнули от волнения, но в них не было и крупицы страха. «Это же отлично! Я не могу больше ждать!» Выкрикнул Апач. Он боялся, что враг окажется слишком слабым. Три человека продолжили осторожно углубляться в лес. а к а м е р а наблюдения тихо отслеживали их передвижения. «Эти парни не трусы. Освободите загов в первой контрольной зоне. Посмотрим, как они отреагируют на неожиданную атаку», приказал доктор Майс. Весь райский остров, вплоть до последней травинки, находился под полным контролем ф f c Снаружи это место действительно может показаться обычным островом, но внутри таилось множество смертельных ловушек и тайных проходов. FFC проявляли особую осторожность и поддерживали абсолютный контроль при работе с самым опасным оружием на острове – загами. Именно поэтому работники в диспетчерской не беспокоились о безопасности студентов. В конце концов, заги, с которыми вот-вот должны столкнуться ученики, были относительно слабыми. Метод освобождения жуков заключался в отключении специальных изоляционных устройств. Эти устройства создавали иллюзии и излучали особые помехи. которые мешали загам общаться между собой на близком расстоянии. Для подавления развитых особей применялись более сильные помехи. Эффективность этих помех была доказана на практике, однако ученые так и не достигли консенсуса относительно того, как заги общаются между собой. Одни полагали, что жуки используют запах, как муравьи, а другие настаивали, что инсектоиды способны обмениваться особыми электромагнитными волнами. Ученые с более богатым воображением даже выдвинули теорию, согласно которой метод общения ЗАГов был многомерным и назвали ее «способность управления данными информационного измерения на генетическом уровне». Метод общения ЗАГов был одним из предметов исследования на Райском острове. В дополнение к изоляционным устройствам, FFC также имплантировали в тела и н т е к т о и д о в специальные высокотоксичные заряды. Работники базы могли удаленно активировать эти импланты, и впрыснуть в кровоток зага смертельную дозу яда, который обездвижит и убьет жуков в течение нескольких секунд. Поскольку этот яд нужно вводить в жизненно важные органы насекомых, он не подходит для боевого применения, но крайне эффективен в контролируемой среде. FFC также проявляли интерес к удивительной эволюции загов, но эти исследования проводились в самых глубоких секторах третьей контрольной зоны из-за их опасного и непредсказуемого характера. В одно мгновение несколько сотен загов вылезли словно из ниоткуда и начали стремительно перебегать между деревьями, издавая характерные скрипучие звуки. В сочетании с дикой и густой растительностью райского острова, этот оглушительный рок от огромного роя вызывал поистине пугающие ощущения. Услышав эти звуки, Ван б э н и Апач моментально приготовились к бою, буквально сгорая от нетерпения. В этот момент Ван Дун застыл на месте, и, недовольно нахмурившись, взглянул в сторону чаще. Он почувствовал огромную опасность, сокрытую в глубинах этого леса, и это было нечто большее, чем стая низкоуровневых загов прямо перед ними. Похоже, райский остров скрывает поистине ужасные вещи. Но Вандун не мог пойти и выяснить, в чём дело, поскольку знал, что не заставить этих двоих отступить на базу. Жуки ударили со всех сторон. Не обращая внимания на своих собратьев, Насекомые хлынули вперед, словно живое цунами, состоящее из низших загов жнецов, загов пауков и скрытых загов, которым было негде устроить засаду. Парни не ожидали такого количества насекомых, и эта сцена заставила их насторожиться. Двое из них сталкивались с подобным сценарием только в боевом симуляторе. Вот только в отличие от виртуальной схватки, угроза для их жизни сейчас была так же реальна, как и бегущие на них заги. Удивились не только парни, но и персонал диспетчерской, которые не планировали устраивать такую массовую атаку. Доктор Май спрыгнул на место и начал проверять свои расчеты. Он выпустил всего 20 жуков, так почему их там несколько сотен? В этот момент сработала тревога, и сейчас она звучала куда громче, чем во время атаки братьев Джан. Это означало, что на райском острове появилась угроза максимального уровня. «Тревога! Тревога! Неполадки в системе! Неполадки в системе! Оборонительные системы будут отключены через одну минуту! Внимание! Оборонительные системы будут отключены через одну минуту!» На главном дисплее начался обратный отсчёт, а неожиданная тревога привела весь райский остров в состояние полной боевой готовности. Штатные сотрудники и частные солдаты райского острова уже собирались приступить к экстренным мерам, Но, взглянув на экраны видеонаблюдения, пораженно застыли на месте. Камеры показывали, как полчища загов з а п о л н я ю т остров. Это было настоящее восстание. Общее количество насекомых под управлением райского острова насчитывало 353 особи различных типов, но на экранах отчетливо отображалась орда в 5 или шесть тысяч жуков. Нет, их просто невозможно сосчитать. Словно кошмар наяву, заги... Один за другим вылезали прямо из-под земли. «Как? Как такое возможно?» Руки одного из сотрудников задрожали. Они ведь внедряли устройство слежения в каждого жука и проводили полную стерилизацию. Размножение должно быть невозможным. Вот только сейчас это уже не важно. Жуки неистово расползались по всей округе, а система обороны была полностью отключена. Заги были слишком умны, чтобы упустить такую прекрасную возможность. При такой скорости жуки захватят базу в течение 20 минут, и респетчерская тоже окажется под угрозой, поскольку существует несколько видов загов, способных добраться до подобных укрытий, копая подземные ходы. Очевидно, внутри базы возникла проблема, и это чертовски большая проблема. Лица Саманты и Мартируса заметно побледнели, но доктор Майс оставался совершенно спокойным. «Всему персоналу немедленно проследовать к аварийному т о н н е л ю С-11. Это не ученье. Бегом!» Закончив с объявлением, Майс сразу обратился к двум директорам. «Похоже, тренировки придется прервать». Мрачное лицо доктора наглядно демонстрировало всю серьезность сложившейся ситуации. Одна из самых защищенных систем безопасности полностью вышла из строя, а проверенная временем процедура стерилизации внезапно дает сбой. Вывод напрашивался сам собой. Кто-то нацелился на FFC. Отряд охраны райского острова немедленно собрал всех учеников в диспетчерской, включая братьев Джан, которые подумали, что их сетевая атака была раскрыта, и даже попытались сбежать. «Капитан Колин, отправьте один отряд в сектор F-14. Заберите оттуда трех учеников и немедленно возвращайтесь назад. Остальные должны немедленно эвакуироваться с райского острова». «Директор Саманта, директор Мартирус, прошу, пройдите сюда». Майс был не только одним из главных научных сотрудников острова, но и непосредственным начальником базы. «Пятый отряд, защищайте госпожу». «Так точно». Даже если райский остров будет разрушен до основания, Майс Ауру не должна получить ни единой царапины. Тренировки — это другое, ведь там она всегда находится под наблюдением. Однако в случае подобных аварий защита Масяуру становится первостепенной задачей. Студенты совершенно не понимали, что происходит, поскольку все это время занимались прохождением своих испытаний. Уже пережив подобный опыт, многие сразу поняли, что угодили в очередную ловушку учителей, которые устроили им еще одну проверку. Однако эти тесты неожиданно прервали и всех учеников собрали под защитой полностью вооруженных солдат. что озадачило даже братьев Джан. «Это ещё один дурацкий спектакль?» неуверенно спросил Карл, потирая свой подбородок. «В конце концов нет смысла эвакуировать всех сотрудников базы, чтобы устроить шоу ради нескольких учеников». Когда все направились к точке сбора, мазь Ауру окружила плотная стена охранников. «Госпожа, вы должны немедленно уходить отсюда». «Возникли какие-то проблемы?» «Госпожа...» «Меня зовут Майс, я глава проекта «Райский остров». На базе произошла чрезвычайная ситуация, и вы должны немедленно эвакуироваться в море. Войска корпорации уже в пути, но сейчас ваша безопасность является наивысшим приоритетом». «Доктор Майс, пожалуйста, убедитесь, что вашим приоритетом является безопасность каждого человека», — решительно заявила м а й я Ауру. Ее лицо не выражало никаких признаков паники. Похоже, она уже давно привыкла к подобным вещам. Будучи наследницей богатой семьи, мася у р у с детства училась действовать в критических ситуациях и знала, что нет ничего важнее человеческой жизни. К счастью, райский остров был хорошо подготовлен к подобному кризису. Охранники провели персонал в аварийный туннель, через который все погрузились на подводную лодку и вышли в море. Также в 50 милях от острова частная наемная армия FFC Полным ходом спешила к месту происшествия. Майс прекрасно знал приоритет своих задач. Во-первых, обеспечить безопасность Масяуру. Во-вторых, убедиться, что ни один Зак не сбежит с острова. Почти все жуки имеют чудовищную плодовитость, и быстро расплодившись, они могут устроить на земле настоящий ад. «Капитан Рина, немедленно задержите и приведите сюда Арренса». «Доктор!» «Аронс и пять его сотрудников из отдела контроля покончили с собой!» Лицо Майса исказилось от злости. Кто бы не посмел напасть на FFC, они явно очень смелые люди. Причем настолько, что провели свою атаку во время присутствия м а с я о р у «Доктор, это Колин. Территория острова за стеной полностью под контролем загов. Мы не можем продвинуться вперед. Ждем дальнейших указаний». Колин со своим отрядом хотел прорубить себе путь через чащу, но их действия вызывали огромный отпор, что застало бойцов врасплох, а численность врагов была гораздо больше той, с которой мог совладать небольшой отряд. В итоге они едва смогли организовать оборону и отступить. Доктор м а й с понимал, что организаторы этой атаки смогли не только подкупить персонал базы, но и хорошо разбирались в повадках загов. Видимо, часть процедур по стерилизации была пропущена, поскольку жуки умели отличать и скрывать молодняк, который сохранил способность к размножению. Майс пришел к выводу, что сейчас они имеют дело с кем-то настолько же могущественным, как и сама FFC. Но его удивило, зачем этот кто-то провел атаку именно сейчас. Даже полностью уничтожив райский остров, они не нанесут большого урона корпорации FFC.